Глава 17. Дни потянулись за днями. Я привыкала к новому месту, своим обязанностям и окружению. Казалось бы, жизнь наладилась. Напрягало только поведение Рисы. Так звали девушку-узницу. Сначала она вела себя как забитая рыбыня, вздрагивала от каждого шороха и движения ветра, отказывалась разговаривать и молча выполняла мои просьбы и поручения. Я даже не узнавала девушку, которая искренне хотела мне помочь в темнице. Но через пару дней Риса немного расслабилась. Она рассказывала о жизни замка, помогала справляться с Микаэлем, но иногда исчезала без предупреждения, а когда появлялась вновь, прятала от меня глаза. Котик, мне не нравится поведение Рисы. Чует моё сердце, не спроста она так ведёт себя. Можешь проследить за ней, попросила я Стейка. Он по-прежнему жил на свободе. Иногда показывался на горизонте, но чаще болтал со мной издалека. Кот вернулся с интересной информацией. Она встречается со слугой того вредного красавчика, который опоил тебя зельем. Со слугой Мадана? поразилась я. А чему ты удивляешься? Здесь все шпионят друг за другом. Нет, я о другом. Я думала, ей поручил присматривать за мной правитель. Эта новость выбила меня из колеи. Что, Мадано, нужно от меня? Неужели он ещё не оставил мысль о том, что я все веда? На кого он работает? На своего отца, ответил Стейк на мой молчаливый вопрос. А кто у него отец? Первый советник, главный соперник правителя. Всё ищет удобный момент, чтобы совершить переворот. Может, нам нужно предупредить правителя? Он об этом прекрасно знает и всегда настороже. Ему срочно нужен наследник. Виолета, не хочешь заняться этим вопросом? Нет, чуть не взвизгнула я в голос. Я мечтаю тихо просидеть в уголке оставшееся время и вернуться домой. Но всё же ты послушай, о чём они говорят. Попробую подобраться ближе, пообещал кот. Кот подобрался и выяснил, что Риса докладывает слуге синеглазика о каждом моём шаге. Я сначала расстроилась, но потом идея пришла мне в голову. Я решила заполнить будний мадона бесполезной информацией и начала с организации нормального туалета, вместо которого была дырка в полу, обдуваемая осенними ветрами. Так хотелось сесть на тёплую крышку унитаза и расслабиться, а приходилось висеть практически на стене замка и делать свои дела на голову прохожих. Правда, они внизу не показывались, знали, видимо, что эта прогулка чревата последствиями. Стейк Я могу попросить сделать деревянный унитаз, спросила я кота. Найдутся тут такие мастера? Ну, не знаю. Если ты объяснишь, что хочешь, может и сделают. С помощью Рисы я встретилась с начальником столярных мастерских. Нарисовала углём на дощечке то, что мне было нужно, и уже через день вся прислуга ходила любоваться на белую деревянную коробку, овальное отверстие которой закрывала лакированная крышка. Все по очереди посидели на ней и пришли к выводу, что это удобно. Скорее в покое принца наведалась процессия чиновников. Они разглядывали примитивное приспособление и качали головами. Риса потом рассказала мне, что столярная мастерская приступила к изготовлению подобных унитазов. "А разве здесь есть ещё такие туалеты?" удивилась я. Риса не ответила. Просто вывела меня во двор, обогнула наше крыло замка с другой стороны и показала на стену. Я увидела ещё несколько каменных коробок, пристроенных к наружной стене замка. По выходным трубам наподобие нашего водопровода, отходы пищеварения падали вниз. Что с ними делали дальше, я не спрашивала. "О!" восхитилась я. Я почему-то считала, что знать ходит по большому в ночной уазы, и туда тоже. Засмеялась Риса. Несмотря на средневековые условия жизни, в покоях принца было максимум удобств. В какой-то степени гигиена для этого времени была на высоте. У нас в примитивном туалете лежала стопка мягких полотенец для вытирания. Сначала я их выбрасывала в дырку, но Риса, заметив это, ужаснулась. "Госпожа, эти тряпочки стирают и используют вновь?" Помыться я всегда могла в лаханной комнате. По моей просьбе приносили горячую воду, в которой потом мыли все остальные слуги по очереди. Ни капли не пропадало зря. Как только я закончила с организацией туалета, сразу приступила к новой задумке. Надо дать синеглазику пищу для размышлений. Риса, ты умеешь шить? Да, каждая девушка учится этому мастерству с детства. Отлично. Давай мы переделаем моё платье. Что вы, госпожа? Мадам Гера нас накажет. плевать на неё. Я выполняю поручение правителя. Вот перед ним и буду отчитываться, смело возразила я. Ходить в болохоне действительно было неудобно. Сначала я раскромсала рукава и заставила Рису их обмятать. Из кусочков ткани мы сшили примитивные перчатки. Они неплотно облегали пальцы, поэтому скатывались вниз. Пришлось приделать тесёмки и завязывать их на запястье. Об этом новшестве Риса тоже доложила слуге мадамна. Представляешь, какое у него было вытянутое лицо, восхищённо рассказывала Стейк. Я думал, что он ударит девушку. Так разозлился. Погоди, то ли ещё будет? радовалась я. Почти сразу в покое принца примчалась мадам Гера. Как это понимать? закричала она, показывая Стейком на мои руки. Это называется пальчики, веселилась я. Ткань надевается на пальцы, и они не касаются кожи Микаэля. Согласитесь, что так удобнее, чем обматываться рукавами. Я невинно хлопала глазами. Микаэль радостно кивал и крепко держал меня за руку. Следом пришла очередь воротника рубашки. Мы с Рисой сделали декольте и украсили его тонкими кружевами. Смотрелось миленько. Правда, в серебряном зеркале толком ничего разглядеть было нельзя. Оно искажало силуэт. Но Стейк подтвердил, и я была довольна. Мадан бесился уже не на шутку. Он, кажется, рассчитывал, что я начну проявлять свою силу и дам повод для углубления конфликта с правителем. Обломись, дорогой товарищ. Мой босс правитель, и только ему я буду подчиняться. Кстати, Бертан не показывался, и это было удивительно. Может, конечно, о делах сына ему докладывали, не знаю. Но по ночам мне стали сниться странные сны. Я всегда обнимала широкую спину мужчины, и это был не Артём. Мои пальцы пробегали по талии, гладили крепкие мускулы живота, играли с пупком. Мужчина поворачивался ко мне, но его лица я не видела, только чувствовала пряный аромат кожи и тёплое дыхание на своих губах. "Слушай, мать", потешался надо мной стейк. "В тебе просыпается сексуальность". Может, ты влюбилась в правителя? Отстань, заноза, отмахивалась я. С первого взгляда и на всю жизнь. Хотя игнор начал меня напрягать. Что такое? Поручил сын на чужестранке и даже не интересуется, что с ним да как. Микаэль же не отходил от меня ни на шаг. Это была ещё одна проблема. В огромном теле жила неуёмная энергия. Батарейка Energizer, а не ребёнок. К вечеру я уставала так, что едва могла двигаться, и только клала голову на подушку, как засыпала без сновидений. Мне запрещали выводить Микаэля на прогулку, но и удержать гиганта в закрытом помещении было сложно. Мы раскладывали с ним палочки, я учила его различать цвета, он показывал мне любимые игрушки. Через несколько дней он уже осознанно говорил: "Мама" и "дай", и повторял за мной слова. Я не понимала, с чем связаны такие резкие перемены. 10 лет мальчик ничему не могли научить, а тут его развитие пошло семимильными шагами. Виолетта, это твоя сила так на него влияет, внушал мне стейк. Не выдумывай, отмахивалась я. Никакой силы нет. Микаэль в этот момент сидел рядом на полу и складывал деревянные дощечки. Я сделала примитивные пазлы из восьми частей. Чиновник в канцелярии долго не мог понять, что мне нужно, но мою просьбу выполнил. Я как могла нацарапала угглём на деревянной поверхности примитивный рисунок и стала учить мальчика собирать из частей единую картинку. К моему удивлению, он быстро сообразил, что от него требуется, и теперь с увлечением складывал пазлы несколько раз в день. А как ты иначе объяснишь это неожиданное развитие умственно отсталого ребёнка? Поинтересовался Стейк. Он тихонько пробрался в холл и сидел в тёмном углу, опасаясь показываться. Не знаю, может, с ним никто не занимался? Я повернулась к Микаэлю и вдруг наткнулась на внимательный бирюзовый, как у отца, взгляд. Даже мороз пробежал по коже. Мне показалось, что он отлично понял наш разговор. Ты думаешь, понял? Спросила о задаче на стейк. Мне страшно. Страшно, повторил Микаэль и засмеялся. Чего он испугался? Вскинулась Риса, которая только что вошла в холл со стопкой одежды в руках. Ничего. Риса, скажи, а раньше Микаэль говорил что-то? Нет, никогда, только мычал. Девушка нырнула в лаханую комнату. Микаэль вскочил и потащил меня к выходу. Риса увидела это и бросилась на перехват. "Нет, нельзя. Он на улицу убежит". Паника заметалась в её глазах. "Госпожа, нельзя. Пойдём со мной. Жалко мальчишку. Вдвоём мы уследим за ним". Риса, отчаянно мотая головой, всё же потащилась следом. Мы вышли во двор. К этому крылу замка прилегал небольшой сад. Сейчас осенью деревья стояли убранные в праздничные наряды. На ветках висели яркие фрукты, незнакомые мне. Микаэль бросился к ним, сорвал с ветки оранжевый плод, похожий на хурму, только серебристый по поверхности, и протянул один мне, а другой Рисе. Она спрятала руки за спину. Я тоже не знала, как поступить. Мальчик впился зубами в плод, и яркий сок брызнул во все стороны. Я откусила и замерла. Такого восхитительного фрукта я ещё никогда не пробовала. Вкус действительно напоминал хурму, только примешивался сильный аромат клубники. Потрясающая мякоть таяла на губах, и я не заметила, как съела всё до крошечки. "Ешь", приказала я девушке. "Не могу", прошептала она и заплакала. "Почему?" "Это редкий заморский фрукт. Он растёт только для принца. Меня накажут плетьми, если я его съем". Я была поражена. Дерево просто ломилось от плодов, но, кажется, к ним никто не прикасался. А, ерунда, махнул рукой я. Я стал срывать плоды и складывать на траву. Микаэль воспринял мои действия как призыв к игре. Рис остаёла в стороне, не смея прикоснуться к веткам. Мы не заметили, как набрали целую горку фруктов. Теперь их нужно было унести в замок. Что вы делаете? Мы услышали крик. Сзади стояла мадам Гера. Её разъярённое лицо пылало от гнева. Она трясла своей палочкой, готовая вот-вот опустить её нам на головы. Михаил вызвизгнул и спрятался за мою спину. У-у-у, замычал от страха он. Риса превратилась в каменную статую. Она неподвижными глазами следила за приближением начальницы, следом за которой бежали стражники. Я сначала до смерти перепугалась. А потом вдруг пришла в себя и вышла вперёд. "В чём дело? Нельзя! Как вы смели? Эти фрукты подаются только к столу правителя". "Очень хорошо, мы с Микаэлем как раз собрали немного в подарок для отца". "Правда, малыш?" Мальчик активно закивал. Дама задохнулась от возмущения и кинулась ко мне со стеком наперевес. Стража остановилась в ожидании приказа. "Схватите её!" Что произошло дальше, никто толком и не понял. Микаэль неожиданно выскочил из-за моей спины и перехватил палку, готовую обрушиться на мою голову. Он выдернул её из рук дамы, яростно разломал на несколько частей и запустил обломками в стражу.